Предельно замедлив свое продвижение, молодой удав осторожно приблизил голову к борозде, понюхал ее языком и внимательно оглядел, стараясь понять ее коварное назначение. — Ты видишь, — сказал задумавшийся, — даже удав, вырванный из привычных обстоятельств, сразу же теряется. — Да, — крикнул жаждавший в сильнейшем волнении, — я вижу, — но хвостовая часть здорово напирает. «Так и должно быть», — спокойно пояснил задумавшийся, «приказывает желудок. А голова удава — это только служба заглатывания». Но тут удав остановился в полной нерешительности. Он даже слегка покосился на второго кролика, думая, не взяться ли за него. Неожиданная борозда, а главное, спокойный голос этого кролика слишком смущали его. Но в это время задумавшийся, наконец, замер, уши у него опустились, а глаза стали покрываться приятной поволокой. Удав снова взбодрился и, уже не спуская глаз с этого кролика, продвинул голову за черту. Кролик был довольно худой, ему мельком подумалось, что король кроликов именно таких нежирных кроликов предает, чтобы жирными питаться самому. Он, конечно, знал, что кролики кроликов не едят, но сейчас почему-то забыл об этом. — Учитель! — учитель! — крикнул возжаждавший. — Ты, кажется, засыпаешь. Проснись! — Не беспокойся. Все идет правильно, — ответил задумавшийся, стараясь своим голосом не вспугнуть удава. «Ну — но зачем так рисковать, учитель? — снова крикнул возжаждавший. — Мой подопытный удав слишком вяло работает, — ответил задумавшийся. — Я ему помогаю. Удав, уставив на задумавшегося свои омерзительные глаза, продолжал медленно переползать борозду. — Что делает взгляд удава страшным? — продолжал задумавшийся свои наблюдения. — Полное отсутствие мысли. — В сущности, что такое удав? «Удав — это ползающий желудок!» Учитель он уже совсем близко крикнул в ужасе, возжаждавший. «Прыгай в сторону!» «Ничего, я успею», — отвечал задумавшийся и продолжал наблюдать за удавом. Удав наползал, сосредоточив все свои силы на священном ритуале гипноза, то есть стараясь не спускать с кролика глаз. Но на этот раз все происходило как-то необычно, странно. Нервы молодого удава были слишком напряжены. Обрабатываемый кролик вел себя оскорбительно. И главное, от него шла утечка информации. И куда? В сторону кролика, даже не находящегося в сфере обработки. Такие ляпсусы великий питон никогда не прощал. Молодой удав... Сейчас так жалел, что пустился на эту авантюру. Ничего себе верняк. Так ненавидел этого галашата. Но ничего не поделаешь, теперь уже отступать было поздно. «Слушай меня», — продолжал задумавшийся спокойным голосом. «Я полностью в сфере лжегипноза. И я ничего не чувствую, кроме его дыхания. Правда, достаточно зловонного». Я полностью владею своими чувствами и конечностями. Моя речь с научной точки зрения должна служить доказательством моей полной вменяемости. Запомни это на случай, если король объявит все, что я говорю, гипнотическим бредом. Сейчас я произведу ряд действий в заранее мною уже предсказанной последовательности. «Скорей, учитель! Скорей!» — крикнул возжаждавший, от нетерпения подпрыгивая на месте. Удав уже был на расстоянии одного прыжка и тревожно прислушивался к словам задумавшегося. Несколько раз он уже порывался ответить на его оскорбление, но строгие обычаи соплеменников запрещали заговаривать или вступать в дискуссию с обрабатываемым кроликом. «Итак...» «Я сейчас шевельну правым ухом», — сказал задумавшийся, — «потом левым, потом обоими сразу, а потом три раза фыркнул с равными промежутками между каждым фырком». И вдруг, удав, покрываясь холодным потом, с ужасом заметил, что правое ухо обрабатываемого кролика...